В то утро Луиса ждала чудесное развлечение. Истории о Великом океане оказались отличным материалом с героями, королевствами и подвигами в схватках с ужасными чудовищами. Но, впрочем, с отличиями от волшебных сказок человеческих культур. Например, любовь в них не была вечной. Спутники героя всегда были против секса, и их преданность поддерживалась а образно описываемыми решатра, а их странные способности считались само собой разумеющимися. Волшебники не обязательно были злыми. Эту случайную опасность следовало избегать, а не сражаться с ней. В просмотренном материале Луис обнаружил некоторые общие знаменатели. Всегда присутствовала безбрежность моря, страх перед бурей и морские чудовища. Часть из них была акулами, кашалотами, касатками, вундерлендскими рыбами-тенями или хищными водорослями. Некоторые имели разум. Здесь встречались морские змеи в миле длиной, с паром, идущим из ноздрей, подразумевало ли это легкие, и пастями, усеянными острыми зубами. Упоминались сожженные земли и корабли, прибывавшие в порт без экипажа. Выдумка ли или солнечники? Рассказывалось о неких островах, которые на самом деле были животными, такими большими, что на их спинах возникали целые экологические системы. Это продолжалось, пока тяжесть не начинала беспокоить существо, и тогда оно погружалось в воду. Луис мог бы поверить в их существование, если бы не встречал подобных легенд в литературе Земли. Однако в жесткие шторма он поверил. Более чем огромные по площади шторма могли достигать ужасной силы, даже без учета силы Кориолиса, вызывавшей ураганы на обычных мирах. На карте Гзина Луис видел корабль, большой как город, Возможно, причина его появления именно шторма Великого океана. Вместе с тем Луис не поверил упоминаниям о волшебниках, точнее не обо всем. Похоже, по трем легендам они относились к расе строителей городов, однако, в отличие от волшебников из земных легенд, были могущественными воинами. И все трое носили доспехи. Ковараздин Джанчжок. Волшебники всегда носят доспехи. Мальчик удивленно поглядел на него. — Вы имеете в виду сказки, не так ли? — Нет, кроме того, я слышал, что они всегда живут у Великого океана. Почему бы это? — Они сражаются. Хорошие они бойцы. — Им это не нужно? — вопрос явно обеспокоил мальчика. В разговор мешалась Харкаби Паролин. Лувевук. Я могу знать больше, чем Кава. Что вы пытаетесь выяснить? Я ищу жилище инженеров кольца. Эти бронированные волшебники могут быть ими, хотя это слишком недавняя история. Это не они. Но на чем основаны легенды? На статуях? Мумиях, найденных в пустыне? На расовой памяти? Она обдумала это предположение. Обычно волшебники принадлежат к виду, который рассказывает данную историю. Описания их различаются, рост, вес, то, что они едят. Однако у них есть и общие черты, все они ужасные забияки, безо всяких моральных принципов. Их нельзя победить, но можно обойти. Как подводная лодка под полярными льдами, горячее глаз следствия двигалась под Великим океаном. Хинмоус слегка притормозил корабль, и они заметили длинную, петлявшую ленту континентального шельфа, тянущуюся над ними. Дно Великого океана было таким же активным, как суша. Горы достаточно высокие, чтобы подниматься над водой. Подводные каньоны, видимые снизу, как хребты, высотой в пять 6 миль. То, что оказалось над ними через некоторое время, Крыша, темная даже при максимальном усилении освещенности и казавшаяся опасно близкой даже с расстояния в три тысячи миль. Должно было быть картой Гзина. Об этом сообщил компьютер. Видимо, Гзин переживал тектоническую активность, когда создавалась карта. Дно морей сильно выпячивалось. Горные хребты были глубокими, с резкими контурами. Луис ничего не смог узнать. Покрытых пеной контуров оказалось слишком мало. Ему требовался солнечный свет и желто-оранжевые джунгли. Доставьте камеру вращаться. Есть ли сигнал с посадочной шлюпки? Хинмост повернул к нему одну голову. Нет, Луис, его блокирует скрит. Видите, почти круглый залив, в который впадает река. Огромный корабль пришвартован у его входа. Почти на другой стороне карты, у слияния двух рек, находится замок, где стоит сейчас посадочная шлюпка. «Окей, спуститесь на несколько тысяч миль. Дайте мне взглянуть сверху или снизу». Игла опустилась к изрезанной крыше, и Хинмолст сказал. «Вы проделали такое же путешествие на лживом ублюдке. Сейчас вы надеетесь найти какие-то изменения?» «Нет. Это вас раздражает? «Конечно нет, Луис. Сейчас я знаю больше, чем знал тогда. Может, замечу такое, что мы пропустили? Кстати, что это торчит возле Южного полюса?» Хиност усилил увеличение. Длинный, узкий, исключительно черный треугольник выступал прямо вниз из центра карты Гзина. «Излучающая пластина», — сказала Харкоби «Я думала, что немного знаю науку, но...» «Что это такое?» «Это слишком сложно. Хинмост». «Ловеву, я не глупец и не ребенок». «Вряд ли ей больше сорока», — подумал Луис. «Ну хорошо. Это место является имитацией планеты, вращающегося шара». Солнечные лучи почти горизонтальные у полюсов планет, поэтому на них холодно. А на этой имитации планеты полюса охлаждаются искусственно. Хинмост, дайте больше увеличения. Поверхность пластины покрывали множество горизонтальных клапанов, серебристых вверху и черных внизу. «Лето и зима», — подумал Луис, а вслух произнес. «Не могу в это поверить». Луи-Ву. Он беспомощно развел руками. Я просто теряюсь. Слишком часто мне кажется, что я во всем разобрался, а затем оказывается, что все гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Глаза в глазах Харкаби Паролин стояли слезы. Теперь я вам верю. Мой мир лишь имитация настоящего. луис обнял ее. — А ну топните ногой. Ваш мир так же реален, как этот корабль. — Просто он больше, значительно больше. — Луис, — сказал Хинмос. Взгляд в телескоп открыл ему новые пластины, меньших размеров, расположенные по периметру карты. — Разумеется, ведь арктические районы тоже надо охлаждать. — Конечно. Через минуту я буду в норме. Курс на кулак Бога. Может компьютер найти его? — Вполне. — Но может он окажется заткнут? Вы говорили, что глаз бури затнут или отремонтирован. — Заткнуть кулак Бога не так-то легко. это дыра размерами больше Австралии. К тому же гора уходит за атмосферу. Он сильно потер рукой закрытые глаза. — Нельзя позволить, чтобы это случилось со мной, — подумал он. Все происходит на самом деле, и я могу управлять своим мозгом. Ненес, если бы я не пользовался электродом, он искажает мое чувство реальности. И все же, осаждающие пластины под полюсами. Они уже вышли из-под карты Гзина. Глубинный радар не показывал никаких труб под дном морей. Однако они должны были существовать, иначе флуп заполнил бы все дно. Эти хребты на обратной стороне кольца, эти длинные подводные каньоны. Поставить землечерпалку – самое глубокое из них, и можно держать все океанское дно чистым. Хиност, сверните чуть в сторону. Посмотрим на карту Марса, а потом на карту Земли. Это не должно вести нас слишком далеко от нашей цели. Это займет почти два часа, и все же рискнем.